Глава 18. Мне думали, что опаздываем. Вы не опоздали. Это я пришла раньше. Красивое платье, мам. Мы принесли тебе цветы. О, как мило. Большое спасибо. Розы? Но это было довольно скверно. Розы дорогие в день святого Андрея. Вероятно, у них ещё оставались какие-то деньги. Мои любимые, отдай цветы парсюхе, хорошо, Чарли, и попроси поставить их для меня в вазу. Ну вот, идём тебя обедать. Я подумала, что мальчики так же сильно смущены, как и я, и рассчитывала, что еда всех нас раскрепостит. Они заказали, как я и ожидала, копченую семгу и жареного цыпленка, а затем вежливо попытались сделать так, чтобы я почувствовала себя непринужденно. Ты хорошо долетела? Викон там? Видела новую пьесу «Ануэ в Париже»? Вы читали Пинфолда? На все вопросы я ответила «да», но была слишком поглощена другими мыслями, чтобы развивать эти темы. Общий разговор в данных обстоятельствах казался невозможным. "Я заказала бутылку вина", и произнесла. "Может, теперь вы мне расскажете, что всё это означает?" Чарли и Сиги посмотрели на Фабрисы, который очевидно был у них главным. "Ты на нас злишься?" спросил он. "Я больше тревожусь, чем злюсь. Ваши отцы действительно очень сердиты, но почему вы так поступили?" "Чудовищная еда", тоненьким голоском возопил Сиги. Не надо мне рассказывать про еду, поскольку я прекрасно знаю, что она не имеет к этому отношения. Пожалуйста, назовите реальную причину. Ты должна постараться поставить себя на наше место, сказал Фабрис. Мы тратим лучшие годы своей жизни. Каждый день бесценен, и нужно прожить его будто он последний. Тратим их в этом тёмном, мерзком, захудалом месте со всеми этими старыми придурками, толдычащими нам что-то с утра до вечера, и теми несчастными ребятами, которые гниют с нами в одной могиле. Это не жизнь, а каторгом. Нас занимают месяцами. В конце концов, стало выше человеческих сил это выносить. Ты нас винишь? Что у тебя на джемпере, Чарльз? Янки — парень для меня. Тебе нравится? Кто такой Янки? Кто такой Янки? Янки фон Зи, конечно. Бомба из Бирмингема. Я-то думал, даже ты слышал о Янке. Том самом долговязом Янке из Брума. Крутейшем парне на планете. Он поп-звезда. И он парень для тебя? Естественно, конечно, он мужской герой, и ты не можешь впечатлиться им, как мы, многие девчонки не впечатляются. Тем более истерики, но мы его фанаты, его кричащие болельщики. Мы следуем за ним с концерта на концерт. Как же он нас заводит. Вы должны сходить сами и посмотреть, посоветовал Сиги. Мы почти всегда извиняем то, что понимаем. А вы считаете, я бы поняла? Если бы увидела, то поняла бы, произнёс Фабрис. Янки, который ломится прямо в атаку, обращается с парнями так, будто выжимает апельсин. Этот чёртов микрофон словно мягкая глина в его руках. Он катается с ним по полу, использует как ружьё, швыряет в разные стороны, вертит его. Ворчит в него. Затем внезапно всё меняется. Он утихает до набажного речитатива. Я пересчитываю их каждую в отдельности, мои чётки. Отсюда начинается шехери джаз. Бледные руки, что я любил близ садов Шелемара. Оушенандоа, я жажду тебя услышать. Сыггидет Джаз. Джазовая симфония, написанная на основе Шехеризады Римского-Корсакова американским джазовым музыкантом и аранжировщиком Скипом Мартином. А заканчивает чем-нибудь патриотическим. Прострели, если должен эту старую седую голову. Но пощади флаг моей страны, сказала она. Для каждого что-то найдётся, понимаешь? Мам, напрягись же и постарайся понять, что чудесная лодочная прогулка не хуже рисового пудинга. Предположим, я пойму, но всё это не имеет связи с реальной жизнью, которая очень длинная, серьёзная, и к которой в вашем возрасте вам следует готовиться. Всё дело в том, что мы сейчас слишком старые, чтобы готовиться. Перед нами жизнь, она уже началась. Мы хотим жить. Дорогие мои, это решать вашим родителям. Поскольку мы вас содержим, то должны получить разрешение влиять на ваши поступки. Ага. Но я как раз к этому подхожу. Подростки в наше время определенно обладают деловой хваткой. Это не то, что было в старые времена у какого-нибудь Дэвида Копперфильда. Современному Копперфильду не требуется топать в дувр и находить тетушку Бетси. Нет, он богат. Зарабатывает 9 фунтов в неделю. А вот сколько мы зарабатываем? Неплохо для начала? 9 фунтов в неделю? Я опешила. Ничего себе, гладающие животные на снегу. Наверняка это сделает мою задачу трудной, если не вовсе невозможной. За что могу я поинтересоваться? Упаковка. Это почти 500 фунтов в год. Точняк. Что же вы упаковываете? Бритвы. Ну, то есть электробритвы. Вам это нравится? А разве кому-нибудь нравится работа? Разумеется, когда она интересная. В этом и состоит смысл уроков в том, чтобы человек мог в итоге получить работу, которая более приятна, чем упаковывание. Да, об этом мы слышали, мы в это не верим. Думаем, что все работы одинаковые и с своей жизнью. Ты живёшь только в свободное время. Нет смысла тратить бесценные годы, готовясь к работам, которые могут оказаться намного хуже, чем упаковывание, когда мы будем старыми и неспособными чувствовать что-либо хорошее или плохое. В сложившихся условиях мы имеем два выходных и вечера, а между этими просветами нас вадушевляет янки. Но мои дорогие дети, вы не можете продолжать упаковывать до конца своих дней. Вы должны подумать о будущем. Неужели? А вот вы старики всё думали и думали о будущем, горбатились на это будущее, и куда оно вас завело? вашего отца это завело в Париж. А какой ему от этого прок? Сколько выходных он имеет? Как проводит свои вечера? Кто его кумир? А в любом случае мы хотим наслаждаться сейчас, а не когда станем гнить на корню лет в 30 или в каком-нибудь наводящем страх возрасте. Объясните мне, продолжила я. Вы что, были несчастны в юне? По моему опыту, такого практически никогда не случается. Аня переглянулись. Нет, не то чтобы несчастны. У нас было это самое чувство, что жизнь проходит впустую. Это не перчерская шайка тому виной. Я знала, что когда они только прибыли в Итон, их дразнили. Согласно их собственным заявлениям, а по моим представлениям, обесценивали и буквально тиранили. Шотландские мальчишки, крупнее и старше их, один из которых был фактмастером Сиги и якобы украл у них деньги, а также одолжил и сломал такие сокровища, как фотокамера. Да, черные демоны из шотландских Питлохри и Бала Чулиша. Вас коллекмо фабрис. Остальные затряслись от смеха, видимо, над старой и излюбленной шуткой. Нет. Теперь, когда мы уже больше не детки, они не могут над нами измываться. Значит, вы избежали ней из-за них? Нет, не из-за них, и вас не секли в этом плугодии. Секли? Меня высекли за то, что я обсыпал парня тальком, а Сиги за то, что он засунул голову мальчика в ванну с водой. Сиги. В моём голосе прозвучал такой ужас, что он вздрогнул и быстро произнёс: Но я не удерживал её там так долго, как они подумали. Мам, никто не против порки вообще-то. Говори за себя, Чарли, усмехнулся Фабрис. Конечно, противно ходить взад-вперёд по комнате перед этим, но этого недостаточно для побега. Наши мотивы были положительными, а не отрицательными. Остальные кивнули. Просто у нас возникло ощущение, будто жизнь проходит мимо, и мы не извлекаем из неё максимальную пользу. Упаковка и рок-н-ролл тоже не лучший выбор. Скоро они перестанут приводить вас в восторг, и где вы тогда окажетесь? К тому времени уже ничто не будет иметь значения. Наши подростковые годы останутся позади, и мы умрём. Разве это не грустно? Очень грустно, однако это не совсем так. Вы, конечно, состаритесь и умрёте, но после окончания вашего подросткового возраста и до вашего смертного ада будут бесконечные годы, которые надо будет чем-то заполнить. Вы что, собираетесь провести их все, все эти тысячи дней, упаковывая бритвы? Ради этого вы были созданы. Ты не поняла. Как мы и боялись. Почему бы вам не поехать со мной в Париж завтра утром? Они нервно переглянулись. Видишь ли, мы считаем, что в нашем возрасте лучше жить в Лондоне. Париж не особенно хорош для подростков, определённо менее доходный. Так вы не поедете? спросила я. Мы подписались на свою работу. Было бесполезно обсуждать этот вопрос, поэтому мы заговорили о другом. Они спросили, как там Норти. Кстати, сказала я, она подросток, но абсолютно счастлива в Париже. Норти его обожает. Они заметили пренебрежительно, что она никогда не изображала подростка. Изображала. Вот подходящее выражение, произнесла Яна, начиная терять самообладание. Изображать и пускать пыль в глаза. Если вы должны были покинуть Итан, почему вам нельзя было сбежать в конце семестра, вместо того, чтобы устраивать сцену со своим тютором и нанимать рольс-ройс для отъезда на глазах у всех? Это так вульгарно. Мне стыдно за вас. На жаль, что вы не видите, как по-детски выглядите в этих глупых маскарадных костюмах. Этот званный обед катится под откос, вздохнул Фабрис. Определённо, кивнул Сиги. Чудовищно, сказал Чарли. Да, я устала после перелёта. Я посмотрела на своих сыновей и подумала, как мало я их знаю. Я гораздо лучше разбиралась в Дэвиде и Бэзи, без сомнения, потому что эти младшие всегда были неразлучны, как с собаками, так и с детьми. Один щенок, который сам по себе становится тебе более близким питомцем, чем двое или трое. Смерть моего второго малыша оставила пустое место между Дэвидом и Бэзилом. Каждый из них пребывал в детской поодиночке, но, пожалуй, я вряд ли когда в жизни бывала наедине с каждым из двух других. Я плохо представляла, что они собой представляют на самом деле. "Не уставай", произнёс Фабрис. "Мы подумали, что могли бы повести тебя в Finsbury Empire. К сожалению, там будет не Янки, он в Ливерпуле. А очень хорошее поп-шоу. Finsbury Empire, театр в Эгйте в Лондоне. Дорогой «Нет, я не могу. Я обещала позвонить матери Сиги и сообщить новости. Она ожидает ребенка Сиги. Если я надеялась смягчить его этим заявлением, то меня ждало разочарование. Знаю, зло бросил он. Это скверно с ее стороны. Как насчет непроизводственных доходов? Если она будет продолжать в том же духе, никому из нас ничего не останется. К счастью, ты такой спец по упаковке. Я почувствовала, что заработала очко». Как только ребята покончили с пудингом, я уплатила по счёту и попрощалась с ними. Казалось бессмысленным продолжать эту беседу лишь для того, чтобы услышать, как отвратительно сложилась наша с Альфредом жизнь, как мы упустили свою молодость и ради чего. Я действительно устала и, по правде сказать, была подавлена и горьчена. Я не смогла дотронуться до обеда. Мне очень хотелось оказаться одной в темноте. Однако я всё-таки позвонила Грейс. Альфред, как я знала, сегодня обедал вне дома. Я намеревалась поговорить с ним утром. Она не удивилась, услышав об эстрадном певце. Это продолжалось все лето в Бильян-даргио. Долговязые янки, парень из Брума. Под конец мне хотелось их убить. Это просто мания. Но опять-таки фанни. Разве они не в стихсненных обстоятельствах? Я к этому перехожу, сказала я точь-в-точь, точь, как фабрис. Держитесь, это худшая часть. У них есть работа. Они вполне обеспечены деньгами. Угадайте, сколько они зарабатывают? Вероятно, не знаю. Вряд ли они стоят больше трех фунтов в неделю. Девять. 9 фунтов в неделю каждый это настоящее безумие. Теперь мы никогда их не вернём. Вот именно. За что они столько получают? Упаковка Грейс. Они занимаются упаковкой целый день, 5 дней в неделю, ради того, чтобы освободить вечера для бомбы из Бирмингема. Последовала долгая пауза, а потом Грейс воскликнула: "Человек, который даёт Сигизмунду 9 фунтов в неделю, чтобы тот для него паковал, наверное, не в своём уме. Вы бы видели его вещи, когда он приезжает из школы". На следующий день в Вурли, в толпе встречающих около входа, я заметила прелестную Личика Норти. При одном только виде этой девушки у меня поднялось настроение, которое увы, больше не могли улучшить собственные сыновья. Оказывается, она запрыгнула в Rolls-Royce, когда он отъезжал от посольства. Всё согласится, чтобы отплынуть от работы на час или два, откровенно призналась она. Горячая новость? Нет, Норти, я имею в виду хорошую новость. У Кофирепа прибыток. Ой, я так взволнована. «Это кто? Барсук?» «Фанни, напряги память и сосредоточься на моей жизни. Кофе-рэп — это мои акции, так что я богата, моя старость обеспечена. Ну, порадуйся же!» «Не могу выразить, как я рада, особенно тому, что это не Барсук. Как бы он мог в одиночку обзавестись потомством, бедняжка? Весной я добуду ему милую маленькую жену. Я уверена, что он устроил там, в норе, брачные покои. Мы же не хотим, чтобы Барсук чувствовал себя разочарованным». Ох, я умирала от желания кому-нибудь рассказать. Альфред толком не слушал. Он в бешенстве из-за мальчиков. Филипп сказал только, что ему хотелось бы знать, есть ли действительно конкурентноспособная нефть в Сахаре, с их денег не заботят. Или во всяком случае, так они говорят. Я заметила, что мне всегда приходится платить за такси, когда мы едем вместе. Это плохо, когда рядом нет никого, кто бы заинтересовался. Слава богу, что ты вернулась. Больше Норти ни слова не сказала о мальчиках, либо проявляла такта, либо была слишком поглощена собственными делами. Я подозревала последнее. Она продолжала болтать, пока мы не приехали домой. Когда мы остановились у дворе, я увидела группу людей, явно не поклонников Норти, ждавших у входа в её жилище. Мистер Ворд пояснил, Анна любезно позволил мне разместить объявление в сети Смита с предложением моих котят в хорошие руки. Это создаёт мне много дополнительной работы. Наведение справок и тому подобное. Хозяева должны быть с людьми особенными, как ты понимаешь. Они должны пообещать. Не кастрировать котят. Жить на первом этаже с садом. Я сама еду и проверяю. И главное, они не должны быть связаны ни с каким ученым, фармацевтом или меховщиком. Котята пока не готовы покинуть на скете. Это все рассчитано на будущее. Конечно, Макбар надлежащим образом возвестил миру, что сыновья Посла покинули Итон, потому что директор школы пригрозил их выпрочить, и теперь задействованы такой-то лондонской фирмой в своём отделе упаковки. Макбар уже меня почти не раздражал и даже не вызывал кривой усмешки. Я начинала привыкать к его стилю и наблюдениям, которые сопровождали все наши действия. Заметки Макбара больше не заставляли меня переживать за карьеру Альфреда. 6 миллионов человек читали их, как сообщалось, и, очевидно, считали приятным вымыслом. слишком часто адвокаты какой-нибудь жертвы обязывали Макбарат казаться от своего заявления, чтобы публика больше доверяла его слову. Несколько дней спустя Шарль Эдуар спешно улетел в Лондон. К моим тайным ярости и раздражению он вернулся в тот же самый вечер, таща за собой молодого Сигизмунда. Об этом рассказала мне Грейс, добавив: "Он щёлкнул кнутом, дорогая. Слава богу, что я замужем за французом. Что они говорите, они всё же обладают в семье кое-каким авторитетом". Дело в том, что Альфред не может туда поехать прямо сейчас. Мне не следует беспокоить его, подстрекая это сделать. У него трудное время, он очень занят. Ещё бы. Англичане, не описать словами, что я чувствую. Они попросту, говоря, ведут себя ужасно. Уверена, сэр Альфред не может этого одобрять. Этот нем с его официальным визитом в Фани это предел. Этот колониальный царёк буквально съел сотни французов, а теперь получил заём от Сталина. Да, я знаю, но по мне они все сталины. Я не могу постоянно заучивать их новые имена, так что теперь он сможет схватить и съесть новые сотни. Грейс, в профиле доктора Нео, который я читала, сообщается, что он вегетарианец и очень про французский в душе. Они хотели сказать желудки. Ладно, у меня получилась шутка. Я должна рассказать Шарлю и Эдуару, в последнее время я неважно себя чувствую. Утверждают, что он привержен западному миру и обладает юмором. Неужели англичане нам союзники или нет? Как мне хотелось выяснить, каким таким кнутом щелкнул отец Сиги, заставив сына повиноваться. Похоже, ни я, ни Альфред не были способны на подобное. Когда наши мальчики отказывались прислушиваться к голосу разума, мы просто опускали руки. До меня начинало доходить, что как родители мы потерпели провал. Пока бунтовали все три мальчика, я ещё могла это выносить. Теперь же, когда Сиги подчинился родительской власти, дурное поведение наших двух высветилось ярче. Несомненно, нам тоже следовало найти какой-то способ справиться с ними. А горячая новость провозгласила Норти. Угадай, почему Сиги вернулся? Мисс Едаву Любер поехал туда ещё окну кнутом. Ну, если ты действительно хочешь знать, то он туда поехал, потому что у Сиги возникли проблемы с полицией. Его поймали за руку, когда он тарил бритвы. Что он делал, дорогая? Они упаковывали бритвы. Тебе ведь это известно, не так ли? И получали 9 фунтов в неделю, что, между прочим, заставляет предполагать, что квалифицированным секретарям в посольствах недоплачивают, но не будем об этом. Умный Сиги обнаружил, что если каждый день тырить по несколько штук, нет, Фани, перестань меня спрашивать, что означают слова на приге мозги, и слушай, то можно увеличить навар на целый фунт. Но поскольку он пока не привык красть, его поймали и поднялся страшный шум. Шарлю Эдуару пришлось поехать и выкупить Сиги, а не то бы его упекли в исправительный дом для несовершеннолетних или куда там ещё. Представляешь? Я почувствовала превосходство. Бедная Грейс, промолвила я. Как ужасно. Кстати, старые иностранные деми мне надо об этом рассказывать? А, совершенно верно, не надо. Так что Шарль Эдуар в ярости, ничуть. Он считает, что это забавно и радуется, что Сиги передали в его руки. Теперь тот всё-таки будет вынужден отправиться к строгим иезуитам. Вряд ли даже строгие иезуиты принесут этому парню много пользы. Он всё равно плохо кончит. Чарли и Фабрис теперь получили хороший навык, усмехнулась Норти. Навык тырить. Да, Сиги говорит, что по дороге домой он изобрёл метод защиты от дурака и любезно позвонил им, чтобы сообщить, мол, теперь они в одночасье разбогатеют.